Ольга Грон. Контракт на контакт. Пролог. Эйрин. В зале почти никого не осталось. Воцарилась тишина, лишь тихо пищала аппаратура. Я пыталась понять, почему не такая, как все. Я ведь могла вступать в контакт с дизаргами. Это проверено на практике с тем, о ком даже не желала слышать, хоть и помнила его поцелуй. С Вэйландом Грантом, который два месяца назад улетел исследовать другой континент. Пока решалась моя судьба, я закрыла глаза, снова проигрывая в памяти тот день. Но в этот момент с тихим шорохом открылась дверь. Раздались твердые шаги. «Проблемы, почему до сих пор не закончили?» Прозвучал холодный голос, который я как раз только что вспоминала. Его голос. Уэйленд вернулся на базу проверить, как проходит подбор пар для работы в команде. «Надо же!» «Посмотри сам, она никому не подошла». «Даже с максимальным значением мы не можем допустить ее к делу», указал Кайл Дарсин на показатели графиков. Я проследила взглядом за Вейлом, как обычно элегантный, подтянутый, идеальный мерзавец. Сердце бешено заколотилось, хоть я и пыталась успокоиться. Зачем он явился именно сейчас? Что со мной будет? Отвезет обратно в тюрьму или выбросит в море за ненадобностью? От этого гада я могла ожидать все, что угодно». «Не может такого быть», — хрипло произнес Вейл, удивленно глядя на линии на дисплее. «Я чувствовал ее дар». «Сам видишь, что это не дело», — пожал плечами Дарсин. «Ключи прибор», — приказал Вейл, и вдруг направился примехонько ко мне. Сел в то же кресло, где до него побывали уже два десятка дизаргов. Я заморгала, но не могла отвернуться. Серые глаза завораживали. Их сталь резала по-живому. но эта боль была какой-то особенной, нужной что ли. Вейл плавно положил руки на куб, продолжая терзать меня пристальным взглядом. «Ну, здравствуй, Эйрин!» Тихо с легкой хрипотцой сказал он. «Здравствуйте!» — пробормотала я и вдруг смутилась. Кровь хлынула к лицу, воздух в легких закончился. Стало жарко, невыносимо жарко. Я не могла вздохнуть, страшно даже шелохнуться. Боялась дизарга так же сильно, как и прежде. В голове закружили картинки. Их становилось все больше. Они выстраивались в определенном порядке, как будто я смотрела цветной фильм, где двигались люди, кудели в разнобой голоса, летели гростеры. Примечание. Гростер. Наземный автомобиль, движущийся как по дорогам, так и над ними. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Зашифрованная в кубе запись была учебной, чтобы выдать верный результат. Сама информация не несла никакой смысловой нагрузки. Я же чувствовала на другой стороне прозрачного куба мужчину, удивленного, несколько взбудораженного, живого, горячего. Все эти эмоции передались мне через прибор. Я уставилась на Вейла в надежде на объяснение. «Поразительно!» — воскликнул ученый, что оставался у компьютера. «Сколько?» — рявкнул Вейланд, повернувшись к дезаргу. «Девяносто девять. Впервые вижу такой высокий результат». «Девяносто девять?» — тихо переспросила я. и отдернула руки от куба, будто обожглась. Нахлынули мысли, что произошла ошибка. Пять, три, семь, и тут девяносто девять. Да еще с тем, кого я терпеть не могу. Хорошо, что Вейл не работает с землянками. Я же говорил, что дар есть. Праздным разным тоном выдал Вейланд, поднимаясь из кресла и больше не обращая на меня внимания. Ар Грант, оказывается, она ваша пара», — тихо усмехнулся ученый. «Так что, на сегодня заканчиваем?» Примечание. «Ар» — уважительное обращение дизаргов друг к друг другу и людей к ним. «Ари» — для женщин. Приставка может использоваться дизаргами и в отношении людей в исключительных случаях. Конец примечания. «Кейл, нам нужно поговорить наедине», — процедил Вейланд. Мазнул по мне ледяным взглядом, от которого по коже побежали мурашки, и выскочил за двери, как ошпаренный. «Кажется, ничего хорошего мне не светит». Припор выдал ошибку. Такая совместимость просто невозможна. Наивно подумала я. Знала бы я, насколько ошибаюсь. Знал бы он, к чему приведет эта связь.